«Кабинет министра». Едва Громыка вошел, Вышинский сразу сказал ему, «Товарищ Сталин умер». Громыко замер. На лице Вышинского не было и следа скорби, только некоторая растерянность. Утративший прежнюю самоуверенность министр, поведал Громыка последние новости. «Сейчас идет заседание президиума ЦК. Большие кадровые перестановки. Вы вновь назначены...» первым заместителем министра. В Лондон вы больше не вернетесь. Вызывайте семью, приступайте к работе».